Глава 15. 20 августа, пятница. Медвежье озеро. В тишине общей кухни сначала снова послышались шорохи и треск, а потом зазвучал женский голос: Очень печальный, как будто немного уставший, но при этом довольно твердый и уверенный. Раз уж вы нашли мой дом, не вижу смысла и дальше играть с вами в кошки-мышки. Не так должен был сложиться финал той истории. «Но мы достаточно близки к цели, чтобы я могла без риска для результата вскрыть карты». Юля в беспокойстве посмотрела на Савина. В отличие от большинства присутствующих, он не сел за один из маленьких столиков, а остался стоять, привалившись к кухонному гарнитуру и опираясь на трость. Услышав голос, он крепче сжал рукоятку и стиснул зубы. Поймав Юлин вопросительный взгляд, едва заметно кивнул, как бы подтверждая, «Да, это голос Софии». Впрочем, она и сама это знала. «Думаю, вы уже знаете, что я делаю и почему. Должно быть, осуждаете и считаете меня каким-то чудовищем. Но когда дело доходит до спасения любимого человека, все средства становятся хороши. Правда, Влад? Уверена, ты меня понимаешь, как никто». Юля покосилась на мужа, сидевшего рядом с ней за одним столиком. У того на лице не дрогнул ни один мускул. А если какие-то эмоции и промелькнули во взгляде, то это скрыли темные очки. Но она и так знала, что слова попали в точку. Совсем недавно Влад был готов пойти на убийство трех человек, чтобы спасти ее и свою сестру. София на записи тем временем продолжала. «А скоро вы все поймете, я вас уверяю. Потому что большая часть работы проделана. Осталось совсем немного. По сути, всего один крошечный, но в то же время очень важный пунктик. Ритуал, который должны провести шесть отобранных мною человек. Вы их знаете. Они получили от меня шесть медальонов. Думаю, схема вам знакома. Пентаграмма, формирующая круг силы, и финальная точка внутри, она же ключ, открывающий дверь. «Не бойтесь, я не потребую от вас жертв. Мне не нужны ваши жизни. Жертвы уже принесены, медальоны, напитанные их кровью». Юля заметила, как на этих словах Соболев и Карпатский переглянулись, явно что-то друг другу сказав одними взглядами. «От вас нужно следующее», — уверенно вещала София. «Во-первых, спуститься в подвал, где стоит старый шкаф». В нём вы найдете ритуальную одежду и кинжал. Крайне желательно, чтобы вы использовали их. Во-вторых, на внутренней стороне дверца вы обнаружите шесть углублений, в которые нужно будет вставить медальоны. Во время проведения ритуала можете взять с собой свечи, ибо там темно, но только не фонарики. В-третьих, вам нужно будет добавить немного свежей крови, чтобы активировать медальоны. Вашей крови. Достаточно кольнуть ритуальным кинжалом указательный палец, ничего смертельного. По одной капле от каждого из вас на установленные на свои места медальоны. Порядок в целом не важен, значение имеет только кровь Дианы. Она ключ, поэтому ее кровь должна быть на медальоне в центре. Не удержавшись, Юля посмотрела на Диану, как и многие в тот момент. Диана, в свою очередь, неловко кашлянула и скрестила руки на груди, словно закрываясь. «Далее вам нужно будет закрыть дверь шкафа, встать, как вам будет удобно, и хором произнести. Мы собрались здесь и заплатили кровавую дань чтобы открыть тебе дверь. Когда услышите, как с той стороны трижды постучат, вы также хором должны будете произнести «Входи, входи, входи». После этого вам лучше отойти подальше и погасить свечи. Не двигайтесь и не произносите ни звука, пока не услышите, как откроется и закроется дверь шкафа. А потом... Дверь подвала. Вы сможете безопасно покинуть подвал, когда Артем уйдет. Не пытайтесь его остановить или арестовать, иначе вам же будет хуже. Позаботьтесь о том чтобы в гостинице и на озере в момент ритуала не было посторонних, и никто вообще не попался Артему на пути к свободе. Каждый, кто окажется на этом пути, умрёт». Соболев, сидевший вместе с Кристиной за соседним столиком, в этот момент тихо фыркнул и, кажется, даже выругался, качая головой. Карпатский, которому как Савину не сиделось, недовольно посмотрел на него. «Вы, наверное, сейчас спрашиваете себя, с какой стати вам все это делать?» «Я отвечу. Если не сделаете...» Мой убийца, которого вы так любезно помогли вывести из лабиринта, придет за вашими близкими. На что он способен, можете спросить у ваших приятелей-полицейских. Первую жертву мы с ним уже наметили, о чем вы также уже знаете, раз она прибежала в гостиницу к вам за помощью. Вы, конечно, можете попытаться спрятать ее, но убийца способен прийти за кем угодно. Всех не спрячете. Вас шестеро. И у всех есть родители, братья или сестры, дети или племянники, возлюбленные и близкие друзья. Он будет убивать их по одному. И не думайте, что у каждой новой жертвы в запасе будет 10 дней. Эта полночь станет последней бескровной. Как видите, я великодушна и даю вам немного времени, чтобы принять неизбежное, а также соответствующим образом подготовиться, в частности, освободить гостиницу от посторонних. Но если ритуал не будет проведен до следующей полночи, польется кровь. Много крови. Она будет литься каждую полночь, пока вы не освободите Артема. Жизни ваших любимых за жизнь моего. Это честная сделка, согласитесь? А после мы оставим вас в покое. Федор вы освободятся от медвежьего озера, как и все остальные. На этом запись оборвалась, и в помещении повисла тишина, нарушаемая только дыханием и скрипом стульев, когда кто-то нервно менял позу. Кто что думает? Наконец, поинтересовался Карпатский, окидывая собравшихся вопросительным взглядом. «Патовая ситуация», — первым отреагировал Савин. А Юля только теперь поняла, почему ее попросили прийти сюда без галки, чтобы та не впала в панику раньше времени, осознав, что стала заложницей. «Это даже не пад», — возразил Соболев мрачно. «Это шаха грёбаный мат. Не сделаем, как эта психичка велит, начнем хоронить близких. Сначала Юлину подружку, а потом...» Кто знает, в каком порядке пойдет. И Нуридинов недоступен, когда так нужен. А когда он вернется, неизвестно. «Если убийца добирается до жертв через зеркала, можно попытаться спрятать тех, кому может грозить опасность в месте, где их нет», предложила Кристина напряженно. «Как и отражающих поверхностей», добавила Юля. «Для верности». «София права. Всех мы не спрячем», возразил Велесов. «Нас шестеро». «Какой список каждый из вас может составить? Сколько там будет человек? В моем немало. Где мы их всех спрячем? Как надолго? Да и как мы им это объясним, чтобы они нас послушали?» «Вот именно», — поддержал Соболев. «Так и представляю, как прихожу к бывшей и говорю, что ей с новым мужем и обоими детьми надо все бросить и какое-то время посидеть в условном бункере. Представляю, куда она меня пошлет. «И что тогда остается? тихо спросила Диана. Пойти у этой дамы на поводу? Вызволить из лабиринта Артёма? Если мы это сделаем, он нас всех убьет, уверенно заявил Влад. София либо лжет, говоря, что он просто уйдет и никто не пострадает, либо плохо его знает. Один на шестерых, среди которых трое мужчин? усомнился Соболев. Кто знает, во что его превратило место, где он все это время находился? заметил Савин. Я бы не списывал со счетов беспокойства Влада. Даже если он выйдет оттуда простым смертным и мы позволим ему уйти. Он доберется до нас после». Продолжил Влад. «До «Да меня и Юли точно. Не исключено, что и Соболеву с Велисовым отомстит». «Так давайте не дадим ему уйти», — предложил Карпатский. «Вы его выпустите, а мы его сразу примем». «Ты уверен, что у тебя получится?» Усомнился Влад, повернувшись к нему. София в два счета вырубила тогда сначала Игоря, а потом и Дементьева, хотя они оба ребята подготовленные. И она наверняка будет страховать выход артема да и сам артём в свое время меня без труда в нокаут отправил напомнил соболев всех они не вырубят после секундной паузы заявил карпатский мы возьмем с собой группу захвата артем федоров все еще в розыске за те убийства поскольку пока не признан мертвым а если у вас ничего не выйдет в волнении спросила юля или наоборот если у вас получится арестовать артёма но не софию Или даже если вы арестуете их обоих, вы же все равно ничего не сможете сделать с ее зеркальным убийцей. И тогда он придет за галкой, а потом и за другими. Никто не сможет ему помешать. Ладно, а вы что предлагаете? Раздраженно поинтересовался у нее Карпатский. Где гарантия, что убийца не придет за вашей подругой, если мы все сделаем, как эта сумасшедшая сказала? Где гарантия, что он не придет потом за всеми вами? Юля притихла, поскольку предложений у нее не было. Как и каких-либо гарантий. Не в силах усидеть на месте. Она вскочила со стула, обняла себя руками и направилась в другой конец кухни, подальше от пытливого взгляда Карпатского. «Я и говорю. Ситуация патовая», — подытожил Савин. «А что, если попытаться лишить Софию ее главного оружия?» — предложила вдруг Диана. Юля замерла на полпути и удивленно обернулась к ней, как и все остальные. «Это как?» — напряженно спросила Кристина. «Это ведь я выпустила зеркального убийцу из лабиринта. Значит...» «Могу заточить его обратно?» «Теоретически». «Как именно?» — взволнованно уточнил Влад. «В книге про лабиринт сказано, что он может стать местом заточения сверхъестественных сущностей. Там есть ритуал, который поможет это сделать. Чужим лабиринтом можно воспользоваться как своим, если получить контроль хотя бы над одним его входом. А вы ведь, кажется, один такой вход нашли? Там есть ритуалы для этого». «Плохая идея», — возразил Карпатский. «Разве?» — Влад снова повернулся к нему. По-моему, это пока лучше из прозвучавших здесь идей. Для Дианы это слишком большой риск. Она ведь не умеет всего этого делать. У меня уже однажды получилось провести ритуал по страницам из книги. Несколько раздраженно, как показалось Юле, перебила его сама Диана. А в другой раз я и вовсе сделала это интуитивно. Сейчас у меня даже есть такая роскошь, как время, чтобы как следует подготовиться с помощью целой книги, а не пары страниц из нее. Не вижу причин, по которым у меня может не получиться. А вы так уверены, что можете доверять этой книге? Неожиданно поинтересовался Велесов. «До сих пор она была нам довольно полезна», — напомнил Влад. «Возможно, но откуда она взялась?» Велесов пытливо посмотрел сначала на Влада, а потом на Диану. Кто-то подкинул ее вам. Но господин Савин забрал, решив, что это книга его пропавшей девушки. Однако кто-то словно предусмотрел это и отдельно подкинул вам страницы с нужным ритуалом. То есть страницы эти он вырвал заранее, и засунул в шкатулку, которая попала к вам через какое-то время. И если сначала вы думали, что все это сделала София, желая помочь вам, то теперь эта версия явно рассыпалась. Так откуда книга? Кому она принадлежит? Из чего вы вообще взяли, что она вам поможет?» «Такой вывод я сделал из слов Олега Назарова», — напомнил Влад. Он сказал, что ему ночью явился Артём. Сказал, что скоро вернется и обещал освободить из тюрьмы но взамен потребовал забрать у нас книгу из подвала, которая не должна была к нам попасть. «Правда, ты тогда сам засомневался, что все это правда?» — в свою очередь напомнила Юля. «Сказал, что Артём с того света знал бы, что книги у нас уже нет». «Книга на тот момент была у Дениса», — Соболев посмотрел на Савина. «Может быть, с точки зрения Артема это означало, что она все равно у нас? Но ну, если предположить, что этот парень все таки на нашей стороне». «Ты все еще в этом сомневаешься?» Савин возмущенно указал на свою трость. Соболев лишь дёрнул плечами, как бы говоря, что ни в чем не может быть уверен. «А теперь подумайте о парочке фактов», — предложил Велесов. «Я не все дела успел досконально изучить, и в моих знаниях могут быть пробелы. Но вот вам факт номер один. Мы не знаем, кто из тех, кто на нашей стороне мог подкинуть вам книгу». А вот факт номер два. София Мельник несколько раз навещала Олега Назарова в тюрьме. «Вопрос, зачем? Ее последний визит закончился его самоубийством. Почему? Если они заодно, а освобождение Артема так близко, то с чего Олегу убивать себя?» «А как вообще Артем мог явиться Олегу, если он с трудом прорвался к Софии в виде голоса на записи?» Задал вполне резонный вопрос Савин. «У Софии хотя бы есть определенные способности. Плюс озеро могло как-то помочь, место здесь явно своеобразное. Но все же это были несколько с трудом произнесенных слов. А тут...» «Полноценное явление. Может быть, София как-то помогла ему?» – предположила Кристина. «Через тот же лабиринт, например». Или же она просто на свидании внушила Назарову, что он видел нечто подобное. Высказал свою версию Вельсов. Как потом внушила ему убить себя, когда поняла, что он стал бесполезен? Влад какое-то время обдумывал предложенную версию, прежде чем высказаться по ней. «Возможно, все было и так. Но что это меняет?» Вероятно, София каким-то образом выяснила, что книга попала к нам. Она, кстати, могла и не знать, что ее забрал Савин. Она внушила Олегу видение с Артемом, а тот уже попытался сторговаться с Кристиной. «То есть ты считаешь, что женщине, построившей гостиницу с тайным этажом и имеющей доступ ко всем камерам слежения, было проще действовать через заключенного, чем самой?» Велесов с сомнением посмотрел на Влада. Серьезно! «Мне вот кажется, что все это больше походит на подставу и попытку убедить вас, что книга может помочь». «Но она действительно нам помогала, как и вырванные из нее страницы», — напомнила Диана. «Без них мы не вернули бы в шкатулку монстра-убийцу. Он бы нас всех тут перерезал одного за другим». «Может быть», — кивнул Велесов серьезно. «А может быть и нет. Ведь на видео Алекса Найта была вторая шкатулка, а София Мельник наверняка знает, как вернуть монстра в нее. «Думаешь, это был не муляж-дубликат, а реальная шкатулка?» Карпатски нахмурился. «Что-то вроде страховочного варианта? На случай, если бы Диана не справилась с ритуалом. Если бы она не справилась, не решилась, или вовсе не нашла описание ритуала, или монстр прежде напал бы на кого-то из выбранных Софией людей», перечислил Велесов. «Что угодно могло пойти не так». Но, очевидно, все случилось именно так, как София задумала. Описание ритуала было найдено. Ритуал проведен, монстр обезврежен. И зачем, по-твоему, Софии могло это понадобиться? Несколько нервно поинтересовался Влад, чтобы избавить меня от чувства вины, за сотворенное Артемом зло. Эдакий бонус мне за причиненные неудобства. А если бы рядом с Дианой в тот момент оказался не я, а, например, Юля, или Савин, или кто-то еще, это все еще было бы в рамках ее плана или уже нет. Послушай, я не знаю, это всего лишь версия. Попытался успокоить его Велесов, но это не очень-то удалось. «Вот именно. Всего лишь версия, из-за которой мы можем упустить наш единственный шанс выбраться из этого без потерь. Но версия-то весьма убедительная», — заметил Савин. «Послушайте, что бы мы ни решили, мы в любом случае рискуем», — вклинилась Диана. «Но я готова на этот риск пойти». Следом сразу заговорил Карпатский, Соболев Кристина и Влад. Их голоса слились в единый тревожный гул, от которого у Юли зазвенело в ушах. Захотелось прижать к ним ладони, чтобы как-то защититься от этого гамма, от которого по голове разливалась ноющая боль. Но она лишь все таки дошла до другого конца помещения и выглянула в окно, за которым разгорался невероятно красивый закат. Однако её взгляд приковала к себе кое-что другое. В нескольких метрах от гостиницы, за линией пока еще не зажёгшихся фонарей, стояла женщина. Та самая пожилая, незнакомая, в старомодной одежде и с театральными ужимками, которую она уже не раз видела рядом с гостиницей и которую прежде не видел никто другой. Она стояла и смотрела на окно. Но Юля не была уверена, что женщина ее видит. Лучи садящегося солнца, скорее всего, мешали ей это сделать, отражаясь в стекле. «Эй, ребят!» — позвала Юля, стараясь перекричать общий гомон. «Тише, тише! Подойдите кто-нибудь сюда и скажите, вы ее тоже видите?» Первым среагировал Влад. Проворно вскочил с места и через пару мгновений уже было у окна. За ним подошел Карпатский, а после подтянулись и остальные. «Это она?» Почему-то шепотом, словно пожилая дама могла их услышать, спросила Диана. «Та самая ведьма, которая постоянно приходила к тебе?» «Ну, мы так и не выяснили наверняка, ведьма ли она?» Тоже тихо ответила Юля. «Я снова почти убедила себя, что это плод моего воображения». «Но теперь очевидно, что это не так», — заметил Влад. «Мы ведь все ее видим». «Что ей здесь нужно?» – озвучила Кристина вопрос, наверняка появившийся у всех. «Почему бы не выйти и не спросить у нее? предложил Савин. «Да, конечно». Несколько неуверенно отозвалась Юля. «Сейчас пойду и узнаю». «Никуда ты не пойдешь, осадил ее Влад. «Я сам пойду». «Я имел в виду, почему бы нам всем не пойти?» – хмыкнул Савин. «Вместе не так страшно». Эта идея пришлась по душе всем. Чтобы не обходить гостиницу вокруг, Влад предложил воспользоваться одним из технических выходов, что вел прямо на нужную сторону. Юля отчасти опасалась, отчасти надеялась, что когда они окажутся на улице, дама уже по обыкновению исчезнет. Но та оказалась на месте. И, едва завидев их немалую компанию, направилась навстречу, добродушно улыбаясь. «Юленька, как я рада вас видеть!» Бодро поздоровалась она, словно не замечая остальных. Я очень надеялась, что мы встретимся. Знаете, сидела дома, раскладывала пасьянс за чашкой кофе, а он все не сходится. Я сразу поняла, что вам нужна моя помощь. Помощь? насторожно уточнила Юля. Какая помощь? Кто вы? Куда более требовательным тоном спросил Влад. И что вам нужно? О, мне от вас ничего не нужно. Ответила женщина, переведя на него лучащийся улыбкой взгляд. «Но я могу кое-что сделать для вас». «Видите ли, много лет назад, когда я была совсем еще девчушкой, я жила в этих местах и однажды потерялась в лесу. Как ты?» Она перевела взгляд на Диану. «И как София. Думаю, вы знаете ее, правда?» «А вы-то её откуда знаете?» Хмуро поинтересовался Соболев. «Вы с ней заодно?» «В каком-то смысле?» — уклончиво отозвалась женщина. «Она приходила ко мне за помощью. Видите ли, члены сестренства обязаны друг другу помогать. Но мне пришлось ей отказать». «Члены сестринства?» — переспросила Диана. Женщина кивнула. «Вы предпочитаете слово ведьмы». «И почему же вы отказали ей?» — поинтересовался Савин. «Раз обязаны помогать». Она посмотрела на него... Ее улыбка перестала быть такой искренней и радостной, стала больше похожа на маску. София нарушила правила. Ведь мы не должны вредить, не должны убивать, без крайней на то необходимости. Она нарушила баланс, а это несколько опасно. Я здесь, чтобы баланс восстановить. Это вы подкинули нам книгу, догадалась Юля. Она ваша, так ведь? Женщина кивнула, улыбнувшись теперь куда сдержаннее, но снова гораздо более искренне. «Я пыталась помогать вам иначе, но, кажется, пришло время более радикальных мер». «Каких именно?» — недоверчиво уточнил Карпатский. «А вот это уже зависит от того, с чем вы столкнулись на этот раз. Расскажите, и я сделаю все, что смогу. Только прошу вас». Она неприязненно посмотрела на гостиницу. «Давайте поговорим подальше от этого места».